Глава 22. «Я пью под дождем! Просто пью под дождем!» — кричала Стиви во весь голос, бегая по лужам так же аккуратно, как бегемот по реке. Ее джинсы промокли до колен, и она хлюпала каждый раз, когда ее ступня касалась тротуара. Ее каштановые волосы — не морковные, точно не морковные, обычно дикой массой клубящиеся вокруг головы и по спине — свисали темными и тяжелыми от дождя прядями почти до пояса. От туши ее глаза стали похожи на клоунские, а капли воды стекали с кончиков вздернутого носа. Было темно, шел сильный дождь, а Стиви, очевидно, была очень пьяна и веселилась от души. Лиан мягко прислонилась к боку припаркованной машины, скрестив ноги и скосив глаза. «Прекрати, я сейчас обмочусь!» засмеялась она, еще сильнее скрестив ноги, «Неважно», — отозвалась Стиви, танцуя в огромной луже посреди дороги. «Ты и так достаточно мокрая. Кто узнает?» «Я буду знать». Лианы кнула и попыталась сосредоточиться, но Стиви заметила, что ее зрачки направлены в разные стороны. «Кстати, машина едет». Фары осветили улицу, привлекая внимание Стиви. Она закружилась, поднимая воду, и та превращалась в капли. «Моя публика любит меня!» Крикнула она и, раскинув руки, низко поклонилась. «Спасибо, спасибо!» Перед ней остановился полноприводный джип и посигналил. В ответ Стиви рассыпалась в обилии поцелуев, а Лиан согнулась почти вдвое от истерического смеха. Автомобиль черный и блестящий стоял бездействуя в центре дороги, зловеще рычал и снова сигналил. Стиви еще раз поклонилась, а Лиан восторженно захлопала – Ни один из них не услышал крика из окна. «Не могли бы вы убраться с середины дороги?» – раздался раздраженный мужской голос. Стиви на мгновение проигнорировала машину, подняв лицо к небу и открыв рот, чтобы поймать капли дождя. Затем она мило улыбнулась ему, но пьяный прищур испортил попытку придать лицу ангельское выражение. «Нет, почему бы тебе не объехать меня?» – резонно спросила она. «Потому что здесь недостаточно места», — последовал столь же разумный ответ. «Теперь, пожалуйста, подвиньтесь». «Зачем?» «Затем, что вы стоите посреди дороги». Голос начал повышаться от раздражения. «И все же это был очень приятный голос», — рассеянно подумала Стиви. «Зачем?» — повторила она. «Я не знаю, почему вы стоите посреди дороги, верно? Вы, наверное, сумасшедшая или глупая». Наступила пауза. «Послушайте, я еду к одному человеку по поводу лошади. Это срочно, так что не могли бы вы убраться с дороги?» Машина взревела, подкрепляя просьбу своего владельца рычанием двигателя. Стиви стояла на месте, походив на кролика в свете фар, не желая покидать свою лужу, каким бы сексуальным ни был тот голос. Внезапно шум двигателя изменился, машина начала двигаться задним ходом, и водитель, наконец, потерял терпение. «Нет, вернись, я ушла! Видишь?» — крикнула Стиви, наконец-то покинув лужу и переместившись на обочину. Она бешено замахала руками, чтобы привлечь внимание машины, как вдруг оступилась и с размаху упала на спину. Обессиленная, с головокружением от слишком большого количества алкоголя и удара головой об асфальт, она неподвижно лежала на дороге. Лиан сползла по двери машины, к которой она прислонилась, и села на тротуар, вытянув ноги перед собой. «Я сейчас действительно обмочусь!» – плакала она. «И у меня болит живот! Это все твоя вина, ты меня смешишь!» Лиан потянула за промокшие джинсы, визги ее смеха перемежались икотой. Стиви не двигалась. Ей было хорошо там, где она была. Она могла бы пролежать так всю ночь, наблюдая за дождем. «Почему там, на небесах, вообще столько воды?» Машина остановилась, и с громким «О, черт!» водитель вышел из нее и помчался к Стиви. Она осталась лежать на спине, наблюдая за тем, что, по ее мнению, должно было быть падающими звездами. «Они такие красивые!» — мечтательно размышляла она, наблюдая, как свет ловит капли дождя, падающие на ее лицо. «Я не думала, что падающие звезды могут быть мокрыми», — подумала она и высунула язык, чтобы поймать одну из них. «Ты в порядке?» – спросил мужчина, приседая рядом с ней. «Угу». Стиви не могла нормально говорить из-за высунутого языка. Она почувствовала, как сильные руки ощупывают ее с головы до самых ног. «Гар!» – гаркнула она, пытаясь оттолкнуть мужчину. Его голова закрывала крошечные влажные звездочки. «О боже! У нее припадок!» – закричал мужчина и попытался перевернуть ее на бок. Стиви категорически возражала против подобного. Она убрала язык и издала всемогущий рык. Водитель машины удивленно вскрикнул. Он попятился назад, потерял равновесие и сел прямо в лужу. «Она моя!» — сказала Стиви, выпучив глаза. «Иди и найди себе такую же!» «Что?» «Уходи! Она моя!» «Нескладно и бессвязно!» — пробормотал мужчина и встал. «Ты можешь стоять?» «Я не хочу, чтобы ты мокла», — сказал он ей. «Что, я могу выстоять?» «Что?» «Да, что?» «О чем ты говоришь?» «Именно», — заявила Стиви, довольная тем, что ей удалось донести до него свою точку зрения. Мужчина вздохнул с досадой. «Ты ранена?» — спросил он. «Нет, ничего не чувствую». Раздался еще один вздох. «Ему следует показаться с этим врачу», — подумала Стиви, когда Лиан протиснулась мимо него и потянула Стиви за руку, переведя ее в сидячее положение. «Нет, не трогай ее!» — крикнул он. «Я должна, мне нужно в туалет», — сказала Лиан. «Но она может серьезно пострадать». «Нет», — Лиан схватила Стиви за руку, а Стиви неуклюже поднялась на ноги. «Ты в порядке?» — спросил мужчина, пристально глядя на нее. Стиви громко рыгнула, затем хихикнула. Она прислонилась к Лиан, прижимаясь к ней для поддержки. Мир определенно был не таким нормальным, как в начале вечера. «Ты пьяна!» – обвиняюще сказал ее потенциальный спаситель. «Дайте ему золотую звезду!» – сказала Стиви. «Я поймаю одно для тебя!» – предложила она, высунув язык. Еха! водитель машины фыркнул. «Вам двоим должно быть стыдно!» Он повернулся к своей машине. Свет уличных фонарей освещал его лицо. «О, это ты!» — хихикнула Лиан. «Супермен спешит на помощь!» Она подняла руку. «Привет, Ник!» Она прищурилась на него. Ее взгляд все еще был пьяным. «Ты мокрый!» Ник посмотрел на нее. «Дождь идет!» — сказал он. «О!» «Он умный, не так ли?» – пропела Стиви. «О, ради всех святых! Ждите здесь!» Ник пошел обратно к машине. Стиви и Лиан наблюдали, как он сел в машину, нашел место и припарковал ее. Затем он снова вышел, подошел к девушкам, схватил каждую из них за локоть и силой потащил обеих на тротуар. «Куда мы идем?» – мило поинтересовалась Стиви. «Ты едешь домой?» – ответил Ник. «Не хочу!» Стиви остановилась и вонзила свои воображаемые каблуки в асфальт. «Чёрта с два!» Противный человек ущипнул нежную кожу чуть выше ее локтя. «Ай, больно!» — вскрикнула она. «Хорошо». Стиви внимательно изучала его профиль, пока он быстро тащил их по улице к своей машине. «Это ты, не так ли?» — задыхалась она. «Да, это я». «Так и думала. А я это я!» — объявила Стиви. «Да, я знаю». «Хорошо. Итак, мы все те, кем нам ждено... суждено быть. Хорошо. Я думаю, может быть...» Они дошли до его машины, и Ник открыл дверь. «Садитесь», — скомандовал он. «Зачем?» — спросила Стиви. «Потому что я отвезу вас домой». «Нет смысла». «Нет есть», — ответил он. «Я не могу позволить тебе бродить в таком состоянии». «Я не буду бродить, обещаю!» Стиви показала жестом крест. «Где ты живешь? Я отвезу тебя!» «Нет смысла!» — повторила Стиви. Ник открыл заднюю дверь и втолкнул Лиан внутрь. Она охотно залезла. «Предательница!» — прошипела Стиви. «Лиан, где она живет?» — спросил Ник. «Там!» «Где?» — спросил Ник, прищурившись на ряд магазинов. Стиви прищурилась в ответ. Крон «Кондирская!» – предприняла попытку Лиан. «Кондитерская?» – спросил Ник. «Да. Оставайся здесь!» – сказал он Лиан. «Не трогай ничего! А ты?» – он схватил Стиви за локоть. «Пойдем со мной!» Он повел ее по улице и остановился возле кондитерской. «Ключи!» – потребовал он, протягивая руку. Стиви слегка надулась и тоскливо посмотрела на него. «Неважно!» Ник похлопал Стиви по карманам. «Отвали! Я не делаю этого на первом свидании!» Закричала Стиви, отмахиваясь от его рук, но не раньше, чем он вытащил связку ключей из кармана ее куртки. Он оставил ее подпирать дверь, и Стиви ждала, пока он найдет нужный ключ. Дверь открылась со второй попытки, и он втолкнул Стиви внутрь, вручив ей ключи. «Иди спать», — приказал он. «Я же говорила тебе...» Я не делаю этого на первом свидании. Да-да. Он закрыл дверь, оставив ее мокрую на коврике. Я отвезу Лиан домой. Услышала она его крик через стекло и смотрела, как он топает по дороге. Стиви помахала ему на прощание, прижавшись носом к окну, и смотрела, как он исчезает в ночи, залитый дождем. Затем, пошатываясь, она прошла на кухню, забралась на стальную столешницу и заснула.